Глава 48 Инна открыла глаза, уставилась в окно. За ним было уже темно, вечер вступал в свои права. Прикусив губу, она снова зажмурилась, сжала пальцы в кулаки. Как она могла совершить подобное? Да еще и с кем? С бархой! С этим ненормальным! Проснулась, послышалась над ухом, и Инна шумно сглотнула. «Мне пора домой!» Резко села на кровати, от чего закружилась голова. А может, останешься? Его голос прозвучал над ухом, совсем рядом. Он что, нюхает ее? Нет, не останусь. Мне домой нужно. А, ну да! Сзади послышалось шуршание одежды: Тебя же Вадичек там ждет. Да, ждет! Ждет, не знает еще, что любимая ему изменила. Вот так взяла и махом все уничтожила. «И что, так и будешь делать вид, что между нами ничего нет?» Барха злился, было слышно по голосу. «Нет, не буду. Я все ему расскажу. И еще, я увольняюсь, не могу работать с вами». «Вами? Ты мне до сих пор выкаешь? Серьезно?» «Даже если я буду говорить с вами на «ты», ничего не изменится». «Инна». «Нет, молчите!» – прервала его и убежала из комнаты. Барха вздохнул, но за ней в ванную не пошел. Ей нужно время. Он потерпит. Потерпит, а потом они все же поговорят, как бы она ни упиралась. Взрослые люди все-таки. Понятно же, что нравятся друг другу. Чего резину тянуть? Он, кстати, пригласил ее на завтрак в свой дом без задней мысли. А то, что случилось потом, это их притяжение, их влечение друг к другу. Ждал ее на кухне пил кофе и смотрел в окно на ночные огни. Она прошла ко входной двери тихо, почти на цыпочках, но он, конечно же, услышал. Далеко собралась, приблизился к ней сзади, пока она надевала верхнюю одежду и обувь. Вздрогнула. «Меня такси уже ждет. «Какое такси? Я сам тебя отвезу, раз так рвёшься уйти». «Только куда и зачем, ты подумала?» Она стояла спиной к нему, не поворачиваясь, будто боялась посмотреть ему в лицо. «Я уже вызвала, машина ждет у подъезда». «Отмени». «Нет, я уеду на такси, а вы, ты, больше не приедешь ко мне домой и забудешь меня. У меня единственная просьба. Сделай так, чтобы меня взяли на работу в другой ресторан. Скажи всем, что ты ошибся насчет того, что я воровка. Это будет честно. Где бы ты ни работала, я все равно буду рядом». «Нет смысла увольняться, Инна. Я везде тебя найду». Она вздохнула, открыла дверь и вышла в подъезд. «До встречи, Инна!» – проговорил ей в спину, но она не обернулась. Молча пошла к лифту, а он стоял и смотрел, как она уезжает. Зашла домой, сняла верхнюю одежду, бросила сумочку на тумбочку. «Ты где так долго, Лопуль? И чего трубку не берешь? Я тебе звонил раз пять». Инна вскинула на него взгляд, поджала губы. Глаза защипала. Что она натворила? Провела весь день с бархой, а Вадиме даже ни разу не подумала. Разве это правильно? Это же... Это предательство. Извини, я не слышала твоих звонков. Как не слышала? А где ты была? Начинал заводиться Вадик. И она его хорошо понимала. Будь она на его месте, тоже психовала бы. Вадик... Ты извини меня за то, что... В общем, я тебя изменила. С бархой. Ты где ходишь, я не понял. Камал поймал ее у двери подъезда, когда выходил из него. Я что тебе, пацан, под дверью топтаться? Ты где в такое время была? Рыжая закатила глаза и надув щёки выдохнула. Я ходила на собеседование, раз уж ты меня уволил из своего ресторана. Потом зашла в кафе и выпила чашку кофе с сахаром и корицей. Еще булочку съела, тоже с корицей и яблоком. Сидела на уютном диванчике, оставила официанту чаевые. Все, Или ещё что-то интересует?» Уставилась на него нагло. Камал усмехнулся. «Я же тебе сказал, что ты не будешь работать». «А я сказала, что буду. Буду ходить на собеседование, пока не найду подходящее место. Мне все равно, какой ресторан. Главное, чтобы там не было тебя». «За следи». Бросил ей и, взяв за локоть, повел к своей машине. Куда ты меня тащишь? По привычке заупрямилась Ая. Таскают по-другому, я тебя веду, чтобы не поскользнулась и ноги себе не переломала. Батюшки, какая заботушка, пробубнила она, но в машину все же села. Куда мы едем? спросила у него, когда залез в салон. Ужинать, раз ты ничего не готовишь дома, поедем в ресторане. Я на бутербродах не протяну. Она поджала губы, отвернулась к окну. «Долго еще дуться будешь? Вроде ж нашли общий язык, нет?» «Нет, не нашли. Ты меня уволил. Я такое не прощаю». Князь вздохнул. «До инфаркта она его доведет. Сумасшедшая девица. Ладно, он решит это. Пусть будет по ее. Один раз уступит. Но только один». Когда подъехали к ресторану, она выпучила глаза на вывеску. «Мы в наш приехали?» «Зачем?» «Ужинать. И дела кое-какие есть. Выходи из машины». «Нет уж, я не хочу, чтобы нас тут видели вместе». Упрямо сплела пальцы в замок. «Выходи, говорю. Дело есть. Ну, если ты, конечно, не хочешь работать, то я...» «Хочу». «Ты передумал меня увольнять?» Тут же вонзилась в него требовательным и немного нахальным взглядом. Вздохнул. «Передумал. Так ты идешь или нет?» «А если все подумают, что между нами что-то есть?» — опустила взгляд. «А у нас что, ничего нет? Мы вместе. И об этом рано или поздно узнают все». Она облизнула искусанные губы, вывалилась из внедорожника. В ресторане на них сразу же налетела удивлённая Вика. Рыжая опустила глаза в пол. «Надо же, она стесняться умеет!» «Добрый вечер!» — поздоровалась официантка. «Привет, Вик!» — застенчиво буркнула Ая. «На кухню иди», – подтолкнул ее в спину. На кухне, когда весь персонал обратил на них внимание, Камал протолкнул Рыжую в центр. «Знакомьтесь с новым поваром. Поначалу Ае будет помогать поварам, пока сама не набьет руку. А потом посмотрим». Это уже ей, отвечая на ее удивленный взгляд. «Не поняла». «Что ты не поняла?» – спросил тихо. «Не поняла, что я не позволю тебе общаться с мужиками? Пойми тогда». Не хочешь брать у меня деньги? Работай. Раз уж тебе так хочется. Зарплата будет выше. Радуйся. Победила. А теперь пошли в зал. Я есть хочу». Заметил, как ее губы дрогнули в улыбке. «Спасибо». Пробормотала негромко ему в спину. «Потом поблагодаришь. Но учти. Дальше играем по моим правилам».